Глава третья. Таисия резко выпрямилась. «Нужно, чтобы вы меня поняли». «Постараемся», — заверил Павел. «Наверное, подумаете, что я дура-дурой», — тихо продолжила девушка. «Мне одиноко. Странно, такое заявление звучит после того, как я говорила, что нравится жить без мужа и детей. Однако не соврала. Не люблю шум, гам». Но оставаться в квартире одной сейчас тягостно. После смерти Элли много думала и поняла. Мама ко мне прекрасно относилась, заботилась обо мне, дала хорошее воспитание. Я ни в чем не нуждалась, но она меня не любила. У нее работа на первом месте, мужчины, скорее всего, на втором. На какой позиции я, не знаю». Вероятно, после косметолога, костюмера, поездок куда-либо. Мама всё мне покупала, я ни в чем не нуждалась. Но общалась с ней очень мало. В ранние годы ни малейшей обиды не было. А сейчас она накрыла. Разве мать, которая любит малышку, улетит надолго из страны, оставив ребенка дома? С деньгами у нее проблем не было. Почему не взять с собой дочь и няню? И я ничего не слышала о своих... «Бабушках, дедушках. Найдите кого-то из моих близких. Пожалуйста». «В каком театре работала Анна?» — поинтересовался Чернов. «Не знаю», — прошептала посетительница. «Меня на спектакли не приглашали. Обладая лишь общей информацией, что мама выступала на сцене, снималась в кино». «Можете назвать фильмы с ее участием?» — не сдавался Павел. Таисия втянула голову в плечи нет не видела ни одного фотографии заморгал чернов первый iphone в россии появился в 2007 году он стоил очень дорого но анна ивановна похоже могла его приобрести может она вам показывала свои снимки нет чуть слышно ответила девушка ну калипаша поставил перед собой цель победить он разными путями придет к финишу Чернов показал на свободный стул около себя. «Фоторобот нам в помощь! Садитесь рядом! Сейчас воссоздадим внешность Анны Ивановны!» После короткой паузы Таисия устроилась рядом. «Лицо мамы хорошо помните?» Осведомился главнокомандующий нашей армии компьютеров. «Ну, не очень», — призналась молодая женщина. «Как насчет Эльвиры?» бойко продолжил павел может с нее начнем вероятно ее образ сразу встает у вас перед глазами потренируемся на няне что вы о ней знаете паспортные данные у костина тихо звякнул телефон володя начал читать сообщение эльвира андреевна раскина послушно ответила посетительница дата рождения продолжил чернов 31 декабря неожиданно улыбнулась жукова. Она всегда шутила, что родилась под елкой. Сколько ей лет никогда не спрашивала, но помню, как мама, вручая подарок, всегда говорила няне. Только не говори, я постарела. Нет, ты стала умнее. А вот я, хоть и старше не намного, до сих пор ощущаю себя глупой девочкой. Ага, пробормотал Паша, ага. Быстро дело станцевалось. Место рождения, город Пунин, Московская область. 31 декабря год. Минуточку, сейчас. Чернов посмотрел на Володю. Потом лихорадочно начал стучать по клавиатуре. Костин поднялся. Таисия Михайловна, вы, наверное, проголодались? Время обеденное. Не хотите перекусить? Трапезничаю обычно дома, попыталась отказаться Жукова. Но она плохо знает Володю. Дверь в кабинет открылась. Появился Валера Гордин, сын нашего главбуха, который сейчас работает у нас стажером. Парень замер на пороге. «Валерий», — ласково начал Костин, — «ты вроде в это время всегда в кафе «Милый день» ходишь. Говорят, там вкусно готовят. Я тоже часто забегаю в упомянутое заведение. Там в самом деле хороший повар. Но Гордина никогда не видела в зале». Юноша улыбнулся. Когда вы позвонили, как раз собирался там перекусить. Пригласишь, Таисию, пока первое, второе, третье съедите, у нас интернета живет. Опять упал. Не только у вас, везде в здании. Очень хорошо исполнил свою роль Валера и повернулся к Жуковой. Если согласитесь со мной пообедать, буду счастлив. Но, но! забормотала клиентка, но. «Я не одетая для...» «Вы красавица! Прямо королева!» — заверил стажёр. «Заверни вас в рогожу, только прелестнее станете!» Щёки Таисии порозовели. Гордин распахнул дверь. «Очень прошу, не откажите!» Таисия молча кивнула, и пара удалилась. Костин посмотрел на Чернова. «Теперь говори!» Павел провел ладонью по волосам. Сразу скажу, сведения получены быстро, вглубь не копал. На Таисию Михайловну Жукову, равным образом, как и на Анну Ивановну Корнилову, не оформлена никакая недвижимость. Нет у них и вкладов в банках. Уточню у нашей потенциальной клиентки адрес, выясню, кому принадлежит жилье. Никаких сведений об актрисе нет». Ни в одном столичном театре она не служила, в кино не снималась. «Интересно», — заметил Володя. «Погоди, то ли еще будет», — хмыкнул Паша и продолжил. «Дайте мне время до завтра. Больше подробностей найду». На следующий день Чернов выдал нам огромный массив информации по делу. Таисия Михайловна Жукова умерла много лет назад от дифтерита, Ей тогда едва 12 месяцев исполнилось. Но спустя несколько лет случился скандал. Клавдия Олеговна Жукова пришла в отделение милиции со своей дочкой Таисией. Ей на тот момент 4 года было. Тётка сообщила, что она развелась с мужем сразу после рождения девочки. Поймала супруга с соседкой. Михаил сначала выпрашивал прощения... Но когда понял, что законная половина не намерена мириться, пообещал. «Ты у меня попляшешь». Клава на угрозу внимания не обратила. Велела блудливому Ромео проваливать, куда глаза глядят. Жила семья в квартире Жуковой. Трешка ей досталась от родителей. А Михаил до свадьбы ютился в общежитии ткацкой фабрики, где работал с лесарем. Никаких прав на столичное жилье супруги он не имел. Клавдия работала медсестрой в госпитале МВД. Характер имела, как у атамана. Шашку наголо и в бой пошла всем головы рубить. В отделении она явилась, ведя за руку ребенка. Потребовала, чтобы ее немедленно принял начальник. Дежурный, понимая, что дамочка явилась с желанием закатить вселенский скандал, соврал. Руководство уехало по делам. «Пройдите, пожалуйста, к участковому». Клавдия криво улыбнулась и сладким-присладким голоском ответила. «Спасибо за информацию. Прямо сейчас поеду в МВД. Сообщу высокому начальству, как в районном отделении отнеслись к женщине, которая помогает милиционерам восстанавливать здоровье. Пациенты наши благодарные при выписке телефон свой оставляют. Говорят, если что, Клавочка, обращайся». «Вот и думаю сейчас». Кому мне поплакаться? К какому замминистра обратиться? Или всем сразу позвонить?» И начала называть имена, отчества, фамилии милицейских генералов. Дежурный решил, баба блефует. «Такую информацию можно узнать, она не скрыта от простых граждан. Они могут записаться на прием к руководству, подождать около года в свою очередь и попасть в нужный кабинет на пять минут». Парень засмеялся. Обращайтесь ко всем, кого перечислили. Клавдия молча пошла к двери, на пороге обернулась. Жаль, хотела решить дело миром, но вы сами не захотели. И ушла. Через час к дежурному прибежал начальник с воплем. «Где она?» «Кто?» – испугался парень. «Клавдия Олеговна Жукова!» – завопил рулевое отделение. «Домой ушла?» – прошептал подчиненный. «Что ты ей сказал?» — впал в истерику шеф. «Мне оттуда уже трое позвонили!» «Откуда?» — прошептал юноша в форме. Босс ткнул пальцем в потолок. «Оттуда!» «Немедленно мне адрес, телефон Клавдии Олеговны!» «Когда она вернется, становись на колени, бейся своей тупой башкой об пол, моли о прощении, иначе вылетишь со службы, стартуешь на работу дворником, как собака в космос!» Вскоре в отделении снова возникла Клавдия. Сержант, перепуганный до нельзя, затеял извиняться. Медсестра его остановила. «Не лебезите». Спокойно попросила пропустить к начальнику. «Если не попаду в кабинет, пожалуюсь руководству». «А вы меня по лесам и горам отправили, нахамили. «Право не имеете врать и грубить посетителям». «Если не способны работать с людьми», то после того, как вас сейчас выгонят, подумайте о своем поведении. И пошла по коридору, неся на руках маленькую девочку.